Боль. Спортивный врач доктор Ричи Морис использовал японский экстракт чеснока, сибирский женьшень и витамин С для снятия боли и воспалительных явлений при травмах мягких тканей, костей, крещей и суставов у профессиональных спортсменов. Морис утверждает, что чеснок предотвращает скопление в мышцах жидкости и молочной кислоты, то есть того, что, собственно, и вызывает боль. Для того, чтобы уменьшить чувствительность кожи или облегчить боль в мышцах, в восточной медицине давно применяется китайская полынь – замечательная мягкая трава. Восточным медикам известно множество жизненно важных точек организма, воздействие на которые сопровождается реакциями мускулатуры, костей и внутренних органов. Чеснок усиливает обезболивающий эффект китайской полыни. Положите кусочек чеснока размером с двухкопеечную монету на кожу над местом ревматических болей или невралгии. Сверху положите немного полыни. Подожгите серу, и пусть она медленно тлеет, пока не сгорит вся. Уберите чеснок, и если кожа покраснела, помажьте это место мазью календулы или аптечного окопника. Если вы используете только китайскую полы, эту процедуру нужно повторить трижды. А если добавляете чеснок, достаточно и одного раза. Есть менее эффективный, но более доступный способ. Обернуть больное место, на которое наложены кусочки чеснока, электрическим пледом. Вместо свежего чеснока можно воспользоваться жидким экстрактом, соком, линементом, маслом, мазью и настойкой.